правильный уголь. Белая волчица бродила по комнате и обнюхивала разные предметы. Иногда лизала пол. Может, белоголовый ронял еду, когда был занят своими чертежами и расчетами. Пока волчица ходила и выискивала остатки пищи, я села на пол рядом с голубкой и сказала, мой друг, которого они собираются расстрелять утром, «У него точно такие же волосы, какие были у тебя, когда ты была маленькой». «Он рассказал мне, что у него была младшая сестра. Однажды они вместе ловили крабов, и ее украли пираты». Голубка сглотнула, я почувствовала, как она задрожала всем телом. «Двенадцать лет он плавал по морям и пытался все забыть», — продолжила я но не смог, поэтому он решил помочь мне и отправился сюда, чтобы попытаться освободить мою сестру, но нас поймали. Вот почему я теперь пленница Белоголового, и поэтому мы его друга расстреляют рано утром. Его зовут Фредериком, а тебя, как я догадываюсь, звали Ханна?» Когда я произнесла эти последние слова, с голубки словно спало проклятие, что-то освободилось в ее душе, и она заплакала так безутешно, как никогда раньше. Волчица сразу подбежала к ней и ткнулась мордой, но голубка продолжала плакать. «Дорогая, пожалуйста, одолжи мне винтовку», — попросила я. Она закрыла лицо руками и покачала головой. Он бросил меня, — всхлипнула она, — оставил одну на шхере, хотя я этого не хотела. Он пришел сюда, чтобы искупить свою вину. Разве ты не понимаешь? Никогда не поздно исправить содеянное. Голубка долго сидела, закрыв лицо ладонями. Так долго, что у меня почти кончилось терпение. Я видела, что за окном занимается серый рассвет. Наконец я откашлялась и спросила. — Ну, что скажешь? Тогда она вытерла щеки и несколько раз хорошенько сморкнулась. Прибежав на ворон с одной единственной винтовкой, «Никого не спасешь», — сказала она. «Там каждый пират вооружен до зубов. Нам надо что-то придумать». «Нам?» — переспросила я. «Так ты готова помогать мне?» Она кивнула. «Да, я помогу тебе». Меня захлестнуло прежде незнакомое чувство. Не знаю, облегчение ли это было, радость или страх но оно заставило меня вскочить с места. «Ну же, что будем делать?» Голубка задумчиво закусила губу. «Чтобы застрелить капитана, достаточно одной винтовки», — сказала я. «За... застрелить его?» — переспросила я. «Неужели ты решишься на это?» Она покачала головой. «Главное, чтобы он решил, что я могу это сделать. Пойдем». Волчица не оглянулась на нас, когда мы поспешно вышли из комнаты, оставив ее одну. Снаружи уже расцветало. Было даже светлее, чем я предполагала, от этого у меня тревожно забилось сердце и засосало под ложечкой, только бы мы не опоздали. Голубка сбивчивым шепотом объясняла мне план. Мы разбудим его, пока он не встал с постели, и велим пойти на корабль и освободить Фредерико. «Пираты любят своего капитана и не станут сопротивляться, пока я держу винтовку, нацеленную ему в голову. А когда они...» Тут она замолкла на миг. «Когда они отпустят Фредерико, вы с ним отправитесь освобождать детей. А потом...» «Да, что потом?» «Потом вы побежите, — сказала голубка. Побежите изо всех сил. А я буду держать Белоголового на мушке сколько смогу». «Так ты что?» «Разве ты не убежишь вместе с нами?» — Голубка помедлила. «Там посмотрим. Главное — дать вам как можно больше времени на побег. Возьми мои ключи». Я отстегнула связку, висевшую у нее на поясе. Хотела сунуть ее в карман, но обнаружила, что там уже что-то лежит. Это был камень, который эйнер дал мне в Портбурге. Я положила ключи в другой карман, и мы отправились в путь по черному снегу. Я была рада, что у Голубки есть ружье, и что мне не придется сражаться простым камнем с самым холодным и злобным пиратом Ледового моря. Когда мы остановились перед дверью дома, где спал Белоголовый, Голубка оглянулась и посмотрела на меня. «Сири?» да. «Моя волчица, отпусти ее, пожалуйста, на волю. Она не сделает тебе зла. Она ненавидит лишь белоголового». Я кивнула. Потом мы обе глубоко вздохнули и тихо-тихо открыли дверь. Первой вошла голубка с винтовкой, за ней я. Комната была просто обставлена. В очаге догорал огонь. Я увидела выскобленный стол, буфет, кровать с пологом. Все было чистое и совсем обычное. Здесь могла жить какая-нибудь рыбачка. Я осторожно отвела полок к кровати. Белоголовый мирно спал. Белые волосы, словно цветок. Глаза прикрыты. Старик и юноша, спящий в одном теле. «Просыпайся!» — велела голубка и сама, наверное, услышала, как испуганно прозвучал ее голос. Она откашлялась и повторила уже громче. «Вставай!» Белоголовый открыл глаза, Светлые, с острыми, как гвозди, зрачками. Посмотрел на Голубку, потом на меня. По выражению его лица невозможно было разобрать, что он думает. «Вставай!» — снова приказала Голубка. Белоголовый сел и спустил ноги на пол. На нем была светлая льняная ночная рубашка. Он сидел, положив руки на колени и молчал, только переводил взгляд с Голубки на меня и обратно. «Ты, ты должен освободить Фредерика», — сказала, запинаясь Голубка. Белоголовый не ответил. «Друга Сири», — напомнила Голубка, — «друга Сири, который сидит в плену на вороне, освободи его». Но Белоголовый по-прежнему ничего не отвечал. Он сидел, молчал, смотрел на нас и размышлял, Наконец принял решение. «Предательница», — сказал он спокойно. Голубка сглотнула. Да, она боялась его, в этом не было сомнения, и Белоголовый, конечно, об этом знал. Хотя она держала ружье, он знал, кто из них на самом деле дрожит от страха. «Ты предала меня», — продолжал Белоголовый, «когда после стольких лет я, наконец, умерла, Ты решила обесчестить меня. — Нет, — ответила голубка, — ты ошибаешься. Но Белоголовый не сомневался в своей правоте. Он решил, что голубка, узнав, что я тут самый долгожданный ребенок, задумала присвоить чудо-аппарат и первый создать алмаз, завоевав славу и признание за свое открытие. Открытие, которое положило бы конец грабежам и вражде. «Ты впутала девчонку в свои планы», — сказал он, — заманила ее, посулив спасти жизнь ее другу. «Что еще? Разделите ли вы славу, когда появится первый алмаз?» «Отпусти, Фредерико», — повторила голубка почти с отчаянием, — «ступай к бракдеру и прикажи ему». «Нет». «Почему?» «Нет, я не стану этого делать», — спокойно сказал Белоголовый. «Лучше смерть». «Ты предпочитаешь умереть?» «Конечно. Но почему?» «Я вложил всю свою жизнь в этот аппарат. Если ты отнимешь его у меня, мне лучше умереть», — сказал он и слабо улыбнулся. «Посмотрим, чей выстрел прозвучит первым». «Твой или тот, что прикончит вашего приятеля на корабле?» С этими словами он бросил быстрый взгляд на окно. Через тонкое стекло все явственнее проникал рассвет. Голубка заплакала, палец запрыгал на спусковом крючке. Белоголовый посмотрел на нее, будто хотел пронзить насквозь безжалостным взглядом. Его лицо расправилось, словно раздулось от отвращения. Резким движением он вырвал у нее винтовку. Это вышло легко, словно она сама ему ее отдала. Голубка закрыла лицо руками и зарыдала. «Мне не нужен твой аппарат, папа. В нем нет ничего ценного». «Нет, есть, и ты это знаешь». «Да, но дети...» «Они служат хорошему делу». «Нет, ты это все выдумал, а дети гибнут». Белоголовый помедлил немного. «Это ты всё выдумала», — сказал он, взвел курок и направил ружье на нее. Иногда тело действует само по себе, независимо от человека, особенно в таких случаях, когда речь идет о жизни и смерти, о выборе между белым и черным. Тогда все происходит как бы само собой, хотя человек скован страхом и не понимает, что делать». Вот и я, когда увидела, что Белоголовый собирается застрелить голубку, почувствовала, как близок конец, и рука сама потянулась к карману куртки. Я услышала, как мой голос произнес. «У меня есть что-то для тебя». Белоголовый поднял глаза и перевел взгляд с голубки на меня. Он увидел, что я держала в руке остроугольный камень, размером с голову трески, который, побывав в шахте, стал черным, как уголь. Глаза его сощурились. «Что это такое?» «Ты был прав», — сказала я. «Мы собирались отобрать у тебя славу. Когда я вчера пришла к тебе, то отдала обычный уголь, а правильный приберегла для себя. Вот, возьми его теперь, отпусти голубку и забери вот это». Белоголовый медленно направился ко мне, медленно-медленно наклонился, чтобы рассмотреть камень, медленно-медленно взял его. Я видела, как он вертит камень дрожащими руками, как сжал ладонь, чтобы ощутить его твердость, и все это время я молила Бога, чтобы угольная пыль не сошла с него. «Правильный уголь», — прошептал Белоголовый, — «такой твердый!» Он покачал головой протер глаза. Никогда я не встречал такого твердого куска. Он торопливо посмотрел на меня и голубку. Мы вдруг стали для него чем-то вроде мебели или каких-то вещей. Забыв о нас, он выбежал из комнаты и помчался туда, где ждал его аппарат. И волчица, волчица, которая не была привязана. Он не успел выстрелить. Мы услышали лишь короткий грозный рык, а потом стало тихо. Белоголового больше не было. Поступки, которые мы совершаем, оставляют после себя след. Таким следом может стать баклан, который однажды, вспомнив сделанное вами добро, вернется и постучит в окно, прося рыбу. Многие дети могли бы стать бакланами для белоголового, голубка или я, но только не волчонок, родившийся в метель на волчьих островах и выращенный лишь за тем, чтобы вращать его аппарат.